Глава пятая. Ну же, давай. Мне до глупости хочется, чтобы муж нашел способ убедить меня в своей невинности, верности. Но все, что я вижу сейчас на его лице, говорит об обратном. Гнев, раздражение, легкая растерянность. Все эти эмоции подтверждают слова Анны. Стал бы он так беситься, будь его совесть чиста. Конечно же нет. На долю секунды вспышка боли меня ослепляет. Невыносимо. После стольких лет дыхание перехватывает, и я невольно обхватываю пальцами шею у основания, медленно тяну носом воздух, стараясь восстановить недостаток кислорода. Заодно и пульс его считаю. Он зашкаливает. Максу удалось меня размазать. Даже если внешняя оболочка пока что цела, внутри зарождается огненная буря. Еще немного, и всё живое в тлен превратится. Женя, ты взрослая, умная женщина. Как могла поверить в такую откровенную провокацию? Супруг не находит ничего лучше, чем пойти в наступление, пользуется моим замешательством. Стыдно как-то становится. Я была лучшего мнения о его интеллектуальных способностях. Да что там, я мужа боготворила, думала, ах, Как же мне повезло. Повезло так, что сейчас в столовой моего дома сидит малолетняя пиранья, способная испортить жизнь нашему сыну. Мерзко до да тошноты. И обидно, почему мой мальчик должен страдать из-за ошибок отца. Ясно же, почему она в Андрея вцепилась. Котик, похоже, проявил жадность и чего-то не додал своей маленькой ненасытной девочке. Мерзость. Помнишь что я больше всего ненавижу. Голос немного просаживается, но оно и понятно. Мы не театральную постановку обсуждаем. У меня жизнь оказалась разрушена в одночасье. Макс хмурится, не понимая, куда я клоню. Ложь, дорогой мой супруг. Терпеть не могу, когда мне врут. За столько лет семейной жизни ты невольно должен был это запомнить. Да дрожи не перевариваю. Ладони сами сжимаются в кулаки. Сразу хочется оборвать всякое общение. Под гулки удары сердца смотрю на Максима. Пытаюсь разобраться, он вообще понимает, что в этот момент делает с нами. Я не прощу. Так, хорошо. Ты ложь не любишь, а я тут при чем? Где я соврал? Ему все-таки удается взять себя в руки и натянуть на лицо каменную маску спокойствия. Обсуждаем мы сейчас что-то другое, я бы стала мужем гордиться. Выдержка-то какая. Я похоже начинаю понимать, где именно вы с Анечкой познакомились. Ходили в один театральный кружок? Женя, не сворачивай мне кровь. Сын привел домой какую-то шлюху. Хочет ввести ее в нашу семью. А ты... Вместо того, чтобы как-то решать проблему и избавляться от девки, решила нам не отыграться. Его лицо покрывается красными пятнами, а голос начинает греметь. Кто девушку пользует, пусть тот ее и выгоняет. Вперед, киваю в сторону двери. Иди и покажи, кто в доме хозяин. Закашливаю, стараясь подавить нервный смешок. Резко от него, отвернувшись, на кухонную столешницу опираюсь. Ищу точку опоры. Я никогда людей не идеализировала, но и к такому предательству не была готова. Надо собраться и привести мысли в порядок, определиться с дальнейшими действиями. Однако внутри зияет такая дыра, что все силы уходят на то, чтобы не умереть прямо здесь и сейчас. Испепеляющий взгляд мужа буравит мой затылок. «Ты можешь со мной нормально поговорить?» просит муж уже спокойнее. Да что же это такое? Что тебе нужно, Максим? Неужели не видит, не чувствует, как мне плохо? Если тебе не нравится девушка, иди и выстави ее за порог. Только сделай так, чтобы сын не возненавидел нас всю оставшуюся жизнь. Я никогда в жизни не позволяла себе публичных разборок. Не мелькала в новостях светской хроники. Даже в школьное время, в период буйства гормонов, не участвовала в выяснении отношений между подругами. Сейчас жалею об этом. Вернуться бы сейчас в столовую и, схватив мерзавку за волосы, выволочь из-за стола. Ярко представляю волнующую картину перед глазами, но воплотить ее в жизнь не могу. Чувство собственного достоинства, гордость, строгое воспитание, в конце концов, мне не позволяют этого сделать. Никто не должен знать, что творится у тебя на душе. Люди, способные поддержать в трудный момент, огромный дар, и не всем жизнь дарит возможность им обладать. Большинство из тех, кто тебя окружает, стервятники, какие бы райские песни ни пели. Они будут рады видеть, как ты страдаешь, и непременно добьют. Мы с отцом проводили много времени вместе, и он регулярно учил меня разбираться в людях. Я думала, что поднаторила, но в муже ошиблась. Впрочем, мой отец тоже ошибся, ведь Максу он доверял всецело. Вариантов как тихо и без скандала избавиться от девицы у меня в голове нет, поэтому приходится взять себя в руки и, расправив спину, отправиться за десертом. Спасибо, Наталья, моей помощнице по дому. Ужин приготовила великолепный. Жаль, только повод подкачал. Как пустая алчная девка могла привлечь внимание моего сына? У нее сходный типаж с его бывшей Аленой. Я надеялась, что после того случая Андрея отвернёт от подобного рода девушек. Оказалось, нет. С первого раза опыт, увы, не закрепился. Неожиданно мне на плечи руки мужа ложатся. Крепко их сдавив, он старается впечатать меня спиной в свою грудь. «Женечка, давай не будем ругаться». От его горячего шепота, опалящего мою ушную раковину, хочется поморщиться. Думаешь, повод недостаточно серьезен? Разворачиваюсь в его руках, полосую все еще любимое лицо холодным взглядом. Ты же понимаешь, что я все равно правду узнаю. Перетрясу всю твою жизнь за последние месяцы. Поминутно. И пусть хранят его небеса после этого. Я сама не представляю, чего можно будет от меня ожидать, когда появится доказательство, если уже сейчас хочу его придушить. Ладно, Жень. Он шумно вздыхает, отступив на шаг назад, растирает кожу ладони и явно нервничает. Я устал тебе врать, нужно было давно рассказать. Я тебе изменил, но всего один раз. Перед тем, как ругаться, дай мне все объяснить. Головная боль в миг становится нестерпимой. Уже собираюсь сказать мужу, чтобы он убрал свою Аню под ручку и катился куда подальше, но в этот момент неожиданно на кухне появляется сын. Повтори, что ты сейчас маме сказал?